Глава сороковая Питбуль залпом прикончил остатки своего кофе. Он был до ужаса измотан, но прикладывал все силы, чтобы не дать себе уснуть. Снаружи бушевал шторм, шторм, который отнес их в противоположном направлении от острова. Никто не мог сказать, что случилось с якорем. За спиной Питбуля открылась дверь. Он увидел, как на мостик зашли два механика. Их руки были перемазаны в масле и мазуте. Они неловко мялись, опустив глаза в пол. И молчали. Говорить и не требовалось. Питбуль со всей силы швырнул чашку о стену, и та разлетелась на тысячу осколков. Механики забились в угол, когда он проходил мимо них. Одному он отвесил подзатыльник. Ногой, распахнув дверь, спустился по трапу и прошел через палубу. Бубня, что-то себе под нос... И время от времени, выкрикивая ругательство, Питбуль толкнул дверь, чтобы спуститься к каютам, та яростно хлопала на ветру. Он гневно сбежал по ступеням и прошел по коридору до своей каюты, шатаясь от стены к стене из-за качки, устроенной штормом. И тогда он увидел ее. По стальному полу шагала ему навстречу одинокая курица. Она громко кудахнула и зыркнула на него своим глазом бусинкой. Питбуль поспешно миновал ее. Приближаясь к каюте, он заметил, что дверь открыта на распашку и оттуда льется свет, а потом услышал какое-то блеяние. Неужели козы? Последние несколько шагов он пробежал. Оказавшись в дверях своей каюты, Питбуль обомлел. Не веря собственным глазам, он так и застыл с отпавшей челюстью. Из каюты на него уставились десятки кур и несколько коз. Пара куриц испуганно закудахтала и умчалась прочь. Питбуль поглядел вглубь каюты. На его кровати стояли два козла, один из них уже успел на нее нагадить. На полу было еще больше пометок, куриного ли или козьего, он не был уверен. Незваной высунулась голова курицы, любопытствующей, кто к ним пожаловал. «Куда?» — прокудахтала она. Питбуль рухнул на колени, и стал молотить по полу кулаками. За его спиной, скрываясь в тени, с улыбкой на губах, бежала в свою каюту Бриар.